Глава 36. Фотомодель. Модельное агентство «Высокий каблук» располагалось в многоэтажном офисном здании в самом центре города. Аня даже примерно не представляла, сколько тут стоила аренда помещения. Кто же их спонсировал? Или деловые агентства шли настолько хорошо? «Я ходил к ним на пробы для рекламы несколько раз», — проговорил Саша, восхищенно разглядывая табличку на входе. Аня посмотрела на друга оценивающим взглядом. Саша всегда оставался для нее всего лишь Сашей. Как мужчина она его никогда не рассматривала по понятным причинам. А ведь и правда, парень хоть куда, правильные черты лица, четко очерченные скулы и подбородок, блондин опять же, фигура красивая. У него были все шансы пробиться в этом бизнесе. Может быть, еще все сложится. В приемной Аню направили прямиком в кабинет менеджера по отбору моделей. Оказалось, ее и вправду ждали. Ухлы как шарик, служащий, зачем-то нацепивший на худые ноги облегающие джинсы, прямо с порога набросился на нее с хвалебными речами. «Вот она, эта девушка! Вам когда-нибудь говорили, что вы невероятно красивы? Фея, богиня, бесподобно хороши. Никогда не видел такого симметричного лица». Проходите, проходите, меня зовут Лаврентий Соколов, и я буду вашим ангелом-хранителем в модельном бизнесе. Аня опешила от обилия комплиментов, по указке менеджера плюхнулась в мягкое белое кресло. Нервно осмотрелась, мысленно присвистнула. Настолько роскошным ей показался кабинет, отделан в серо-белых тонах, обставлен дорогой кожаной мебелью. Чего стоила одна лишь картина ночного города, занимавшая целую стену. В эту картину, казалось, можно было шагнуть. Настолько она выглядела реальной и притягивала взгляд. Саша устроился рядом на диване, а менеджер уселся в кресло напротив Ани и продолжил свои речи. «О, вы не представляете, как вам повезло, что я вас заметил. Модельный бизнес, знаете ли, это покруче американских горок. Тут фарт имеет огромное значение, а вы крайне удачливы. Если мы с вами сработаемся...» Впереди ждут бесконечные поездки, развлечения. Но что там, Париж?» Аня слушала разглагольствование этого шарика на тонких ножках и мысленно примеряла на себя образ жизни модели. Только вот какое дело. Не мечтала она никогда о подобной жизни. Путешествия, вечеринки — это, конечно, прекрасно. Но у нее ребенок. К тому же, положа руку на сердце, она никогда не желала быть... центром внимания для огромного количества народа. Она домашняя девочка. «Но не стоит ждать миллионов сразу!» продолжил свою речь Лаврентий. «О да, это понятно», — зачем-то ответил за Аню Саша. Лаврентий посмотрел на него одобрительно и продолжил. «Какое-то время нужно будет повкалывать, добиться определенных результатов, а потом уж вы станете лицом косметической фирмы». и «Каким лицом?» Вас будут приглашать в разные города. Вы объездите всю Россию, побываете за рубежом. Интересно, а где все это время будет ее дочь? Выезды и командировки — это не для меня. У меня ребенок, — покачала головой Аня. Заметила, как Саша закатил глаза. — Я бы на вашем месте не спешил отказываться от перспектив, — Лаврентий громко задышал. — Ваше лицо — золотая жила. Вам самое место в рекламе. О, да, а не хотела в рекламу, только не лицом сверкать. Не сказали по телефону, что есть какое-то конкретное предложение? Попыталась она переключить менеджера на что-то более реальное, чем абстрактные речи об успешном успехе. Да, с важным видом кивнул Лаврентий. Как раз сейчас мы ищем лицо для новейшей линии косметики: тональные кремы, пудра, румяна, помада. Главная палитра как раз под ваш типаж. Большой плюс, что ваше лицо еще не засвечено. Вы станете тем самым секретным оружием, которым мы сокрушим конкурентов. Начнем с двухчасовой фотосессии, посмотрим, на что вы способны, милочка. — Сколько мне заплатят? — спросила Аня, не обращая внимания на то, как Саша состроил ей большие глаза. «Хо — хо прищурился Лаврентий. — Вы сразу к делу, да? Что ж, это правильный подход. Если мы с вами договоримся, вам заплатят вот эту сумму». С этими словами он достал телефон, открыл калькулятор, набрал несколько цифр и показал Ане. Тут она и поняла, зачем ей влили в уши столько меда. Деньги смешные, но менеджер продолжал давить на то, что впереди ее ждали золотые горы. А были ли эти горы? Или ее образ просто хотели купить подешевле? Кроме того, Аня на сообразительность не жаловалась, прекрасно понимала, что карьера модели — это не сплошные вечеринки и развлечения, как описывал менеджер. Самые удачливые начинают сниматься в 13, а в 25-30 уже уходят на покой. Ей 22. Поздновато рыпаться, да к тому же рост у нее не слишком подходящий, что не говори. Аня скривилась на предложение Лаврентия, достала свой телефон — также набрала несколько цифр, сумму, которая ей была необходима для обучения таргетингу. «Вот сколько я хочу», — проговорила серьезным голосом. Лаврентий аж присвистнул. «Вы, милочка, кто такая?» — заворчал он, даже слюной забрызгал. «Кейт Мосс? Тайра Бэнкс? Или, может быть, Синди Кроуфорд? За одну фотосессию у нас столько никто не получает. Во всяком случае, не в Краснодаре, милочка». С такими запросами вам лучше, можно не одну фотосессию, можно больше. Перебила его Аня, пожав плечами. Насколько больше? Тут же заинтересовался Лаврентий. А сколько вы считаете нужным? Годовой контракт. Менеджер потер руки. За это время вы должны будете посетить минимум пятнадцать фотосессий. Первая пробная и бесплатная. Если все пройдет удачно, вы получите деньги в тот же день. Но учтите. Начать нужно немедленно, у нас сроки. Лучше всего завтра. Вот так бывает в сказке. Утром ты проснулась вроде бы самое обычное, посмотрелась в зеркало, увидела себя привычную, а потом каким-то чудом оказалась в волшебной комнате, где из тебя сделали принцессу, и ты сама не узнала свое отражение. Откуда этот дивный овал лица, этот цепляющий взгляд, эти четко очерченные скулы, «Разве у тебя и вправду такие сочные губы?» «Нет, это не можешь быть ты. Ты обычная женщина, а такие красотки, какая теперь смотрит на тебя из зеркала, бывают только в кино или разгуливают по подиумам Милана. Трогаешь себя, крутишь лицо вправо-влево и понимаешь, это богиня из зеркала все-таки ты». Радостные эмоции переполняли Аню, когда она осматривала себя в гримерной фотостудии, которая снимала агентство «Высокий каблук». Яркие лампы, окружающее зеркало должны были безжалостно освещать все несовершенства ее кожи, но их не было. Вот как постарался визажист. Для фотосессии Ане подарили черное облегающее платье-футляр с открытыми плечами. Вещицу из весенней коллекции модного московского дизайнера. Нежная ткань обтянула ее, как вторая кожа. Хорошо, что юная модель в последнее время похудела и теперь казалась еще более изящной, чем раньше. «Выходим, выходим, мелочка!» — стилист поманил ее в зал. А там уже ждал фотограф со здоровенным фотоаппаратом в руках. Аня встала у стены, на которой был развернут серый фон, и началось действие. Два часа она крутилась, поворачивала голову и так эдак, принимал разные позы, которые ей показывал фотограф, анфас, профиль, стоя, сидя, полулежа, спину прямо, руку сюда, ногу туда, грудь вперед, попу и далее по списку. Нелегким это оказалось делом — позировать на камеру, когда снимал профессиональный фотограф. Похоже, ее сняли во всех возможных ракурсах. Вспышка мелькала не меньше полутысячи раз. Под конец у Ани от напряжения болели абсолютно все мышцы — Казалось, еще чуть-чуть, и она свалится прямо на пол. Аня испытала небывало облегчения, когда ее отпустили. Молнией бросилась в гримерную. Смывать красоту с лица не стала, слишком спешила. Быстро переоделась и помчалась на работу. Перебежала в садик лишь к обеду. Нагоняя не боялась, ведь отпросилась заранее. Однако дела не ждали, к тому же хотелось увидеть Лейлу. Запыхавшись, она влетела в раздевалку, Со скоростью звука переоделась в синюю униформу. Открыла дверь в коридор, готовая мчаться в группу, чтобы помогать Кристине, и натолкнулась на шефа. «Здравствуйте, Душка Геннадьевич!» Она сказала это вслух. «Дурища! Простите!» Тут же протянула. А начальник, казалось, оговорки даже не заметил. Уставился на Аню во все глаза, будто видел ее впервые. «Какая вы сегодня...» «Необычная вы!» — проговорил он хрипло. Голос его чудесным образом видоизменился. Стал ниже, что ли, и взгляд будто пьяный. Э, — дорогой душка, ты что, клюкаешь на работе? — Невероятно, — подметила про себя Аня. И тут отчего-то вспомнился Тигран. Он тоже периодически на нее так смотрел. Пьяна, часто-часто при этом дыша. Очень похожий взгляд. Это что же получалось, она... «Интересно, Душке Геннадьевичу?» Аня сделала вид, что не заметила особого взгляда начальника, быстро проскочила мимо и поспешила на свое рабочее место. «Вот это да! Неужели он и вправду имел на Аню виды?» «Да нет, это просто волшебный макияж, который ей сделала стилист. Хотя Душка и при обычном Анином виде находил ее привлекательной, даже как-то сказал комплимент. В любом случае, она еще даже не развелась». Ей не нужен этот служебный роман. Или нужен?